30. Разведывательный аппарат сбили. Теперь над головой летал вражеский, но тратить боеприпас на него Георг запретил. Данные, что он передает пиратам, уже не имеют большой стратегической ценности и даже тактической. Георг же по последним кадрам своего разведчика знал, что пираты ждут его за следующим перевалом. Роботы с техникой внизу, а пехота с лаунчерами сосредоточилась на гребне. Отряд роли в з в о д а в меняются, теперь первый взвод атакующий, второй прикрывающий. Георг поменял назначение взводов, чтобы у в о л к о в остался примерно равный боезапас, чтобы одной группы в решающий момент он не вышел полностью. Прежде всего Георг, конечно же, хотел сохранить снаряды к восьмидеся п я т к а м Взбираясь на перевал перед последним рубежом, Волков отстаненно отметил, что ветер поменялся, и теперь небо закрыто тучами от горизонта и до горизонта, без малейшего просвета. На юге белые, над головой они все еще в перемешку белые и уже чернеющие, а на севере уже только черные. Но вот и последний рубеж. Нужно спуститься вниз, преодолеть небольшую ложбинку и снова подняться на высоту, уже занятую противником. Второй взвод расходится, напомнил Георг, первый за мной. Пять машин второго взвода стали расходиться по склону веером, над целью пушки на в с е в о л о ж н ы й хребет, а шесть волков продолжили стремительный максимально быстрый спуск. Тут у в системе автоматической коррекции движения пришлось поработать, чтобы никто из волков, особенно модернизированных, с измененным центром тяжести не упал. Радар пиескнул, з а ф и к с и р о в а л появление силуэтов на штурмуемом гребне. Георг даже не стал реагировать на них, доверившись прикрывающему взводу, и он не подвел. Немного п о м е р д и л застучили роторные пушки, и где только что показались чужаки, заплесали частые фонтанчики разрывов. Спуск окончен. Теперь нужно преодолеть самый опасный отрезок пути — лажбину и подъем. Опасность заключалась в том, что атакующие вошли в зону поражения лаунчерами. Будьте внимательнее. Пираты тем временем вели свою игру. Несколько групп засвечивались тем самым, у ы з ы в а я огонь на себя, а другие в это время, быстро высунувшись и п р и ц е р и в ш и с ь делали залп. Внимание взвизнул бортовой компьютер, множественный захват системами наведения. Георг понял, что пираты решили дать залп по головной машине, то есть по нему. Надеяться на п р о т и в о р а к е т н ы е с р е д с т в а он не стал и потому скомандовал прыжок. Садиться и как бы прыгать реально, как он узнал, не требовалось. Командирский волк, выдав реактивный импульс, у з м ы л вверх. Видимо, кое-кто из стрелков, даже целых двое, предвидели такое развитие ситуации и выстрелил чуть выше целей. И быть бы волку сбитым в воздухе, словно самолету, но противоракетная система все же сработала, отстрелив противоракетные снаряды, и они попали в цель, поразив ракеты. Шесть взрывов, четыре под ногами, а также два слева и справа нещадно закрутили волка. Но опыт прошлого прыжка все же сыграл свою роль. Георг сумел чисто инстинктивно выровняться и сел на ноги. Правда, снова не устоял и упал. Продолжайте движение и закройтесь дымовой завесой. Георг сам последовал собственному совету, окутываясь непроницаемым белым облаком, не желая являться совсем уж очевидной мишенью, пока будет вставать на ноги. Пока он поднимался, пять волков первого взвода, один за другим промчались мимо него, продолжая подъем, а он присоединился им х о с т Пираты продолжали стрелять из лаунчеров, играя со взводом прикрытия, и самое печальное заключалось в том, что они то и дело попадали в поднимающихся по склону роботов. Все-таки то, что сроки годности несколько раз прошли, делало свое дело. И не все дымовые шашки срабатывали штатно. Самих шашек тоже было всего по 24 на волка. Слишком мало. С каждой минутой крепчающий северный ветер сдувал даже ту дымовую завесу, что о б р а з о в ы а л о с ь вокруг волков, о т к р в а я их стальные тела врагу, как недавно о т к р ы в л волкам в о л к а д а в а Второй эшелон обороны также пробивался. По той же самой причине. Старость боеприпаса. Но все же противоракеты делали свое дело, подбивая большую часть ракет-лаунчеров. Тем не менее, с повреждениями, с перегревом, но без потерь, роботы взобрались на гребень и вышли из-под удара большей части стрелков. «Саймон, Бах, прикрывайте фланги л е в ы й и п р а в ы й соответственно». «Есть, слушаюсь». «Второй взвод, начинайте подъем, вас прикроют». «Вас понял, идем». Два волка развернулись в стороны и пошли на пиратских пехотинцев, чтобы они не перебили из лаунчера второй взвод, роботы которого не могли сколько-нибудь эффективно обороняться во время движения. Роторные пушки двух роботов заставили пиратов сначала затаиться, а когда второй взвод завершил подъем, так и вовсе отступить, потому что они там на гребне стали бесполезны и нужно искать новую выгодную позицию для стрельбы. Первый взвод продолжаем атаку. Первое отделение правый робот, второе отделение левый б е з Второй взвод прикрываете. 11 роботов двинулись вперед, и начал спуск с занятой высоты увидели противника. Два беса, полдюжины танкеток и д в а с у а т ь б р н е м а ш и н буквально обрушивших сквал огня на волков. Снаряды и болванки, пушек и орудий забили по броне волков, оставляя рваные следы и воронки. Но роботы все же прошли еще вперед и открыли ответный огонь из роторных пушек на руках и в о с ь пяток на головах. Некоторые танкетки и бронемашины начали чадить, а вот основной противник избегал поражения за счет подвижности. Одиночные попадания не могли испортить их танец. «Ракетный залп», — приказал Георг, чувствуя, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Десять ракет обрушились на вес, а он, они играючи, вышли из-под залпа, взмыв воздух, как это недавно сделал Георг. «Повторить». И снова неудача. Бесы окутали себя такой непроницаемой переной дымовой завесы, что ракеты, п о т е р я л цель, просто пошли по прямой и подняли воздух, тучу, камни и пыли. Бесы ударили в ответ таким же ракетным залпом, и сразу два волка, не в силах их отразить, пошатнулись от попаданий. За первым последовал второй залп, и один волк выбросил водителя. Водитель второго волка пожаловался на отказ восьмидесяти пятки. Проклятие. Победа выскальзывала из рук, и численное превосходство невозможно было реализовать. Волкам просто не хватит ракетных залпов, особенно учитывая, что у Бесов противоракетные комплексы заряжены новыми, а не просроченными противоракетами. Георг все же решил попробовать дожать Бесов старым трюком. Второй взвод — открыть огонь по роботам противника из роторных пушек. Бесы сначала потонули в разрывах, но потом они снова окутались дымовой завесой, а из завесы улетел ракетный залп. И еще один волк, не с у м е л справиться с атакой, выбросил своего в о д и т е л ю после чего упал и покатился вниз по склону. «А, черт!» — узул волка в отчаянии, что ничего не может поделать с бесами, несмотря на пятикратный перевес. «Теперь уже четырехкратный. Отступаем!» Георг подумал, что, может, им и удалось бы все-таки дожать бесов, но потери были бы неоправданно высокими. Лучше не пороть горячку, а попробовать придумать что-нибудь еще. «Георг, это Альварес. Слушаю». Я вынужден был отступить, Росомах оказался еще крепче Гризли, тем более с роботом совместно действовали силы поддержки. Потерял еще двоих. Я понял, Альварес, у меня та же ситуация, в потерях тоже двое, еще один сильно п о к о р е ч е н Куда отступаем, на Берсеркера? Думаю, это бесполезно, если мы не сумели одолеть р о с а м а х у и двух бесов. Они зайдут нам в тыл, пока мы будем возиться с тяжелым роботом, не говоря уже о мощи самого Берсеркера. Согласен, тогда куда? В город. В город. Заодно перезарядимся. Расход боекомплекта 70%. От города ничего не останется, — заметил Альварес, понимая, что буквально следом за волками городу придут пираты, и х придется встречать уже там, среди домов, используя их как укрытие. Так что лучше пусть город останется целеньким, но без жителей, — скричал Георг. Ты прав, — спокойно признал Альварес. Отходим к городу. Либо мы отобьемся отстроим его заново, либо... Вот именно. В городе отпадет всякая надобность. потому что нас перевезут на другое постоянное место жительства». Волки быстро отступили и, объединившись в одну, поредевшую на шесть единиц стаю, вместе вернулись в город.